сладостная умбрия я приехал сюда не ради святого франциска ради святого джотта и вот ощутился я в краю что пригожее всех в городках самых чистых и милых о вифлеем завёшься ли ты спелло или трэви а может быть спалетто или нарни благословенны эти холмы говорю я на каждом из вас было бы и богу приятно родиться И это я назвал еще не все города, и не знаю даже, как зовутся деревни и хутора, и крепостцы на вершинах пологих гор. Умбрийский бог сотворил равнину, чтобы росли на ней виноградные лозы и тополя, и холмы, чтобы их покрыли кудрявые рощики, парисы и уединенные человеческие гнезда, и горы, чтобы там поднялись города с этрусскими стенами, готическими домами и великолепным римско-романским замком. У бога Умбрийского нашлась восхитительная синяя краска для небосвода и еще более чудесный цвет, которым он расписал дали и горы. Вот почему Умбрия такая чарующе синяя, самая синяя и голубая из всех краев а сизы, тишина синь небесная. Несомненно, великий святой праздник увидеть, как восславил Джотто святого Франциска, которого он, видимо, очень любил, ибо написал о нем мудрые, милые сердцу бесконечно умиротворенные картины. Ах, зачем помимо них околдовал меня дикий, грандиозный Чимабуэ? И раз уж околдовал он меня... Зачем остался так таинственно, неразрешимо окутан плащом разрушения, которым покрыты его удивительные фрески? Трудно мне было в Сан-Франческо вести борьбу между светлым Джотто и Чимабуэ удивительным. Но едва я выбрался из церковной сени, как тотчас потерялся, был поглощен светом, подавлен синью, ослеплен, оглушен тишиной, заворожен видами. Представьте себе Вифлеем в полуденном зное. Каменные кубики неоштукатуренных домов, готические стрельчатые окна, арки, аркады от дома к дому, а между ними проглядывает синяя глубь земли и небо В глубокой тени коридоров сидят женщины с шитьем, работают Бенни Мерринс, это как картина Джотто, и все вместе взятое XIV век» и чисто, словно землю вымели широкими подолами и пальмовыми листьями. Справа и слева вместо улиц лестницы, и над каждой из них арки и своды, и отовсюду вы можете заглянуть прямо в окна Господа Бога, или вниз, на прелестную умбрийскую равнину, густо усеянную деревцами, аллеями, белыми кубиками домов, подернутую синью. Так скорей, скорей, прочь отсюда, Чтобы остались эти видения летучим сном, Длящимся мгновение. Но куда бежал ты? Ведь и перуд же сон, греза, Вифлеем на голубой земле, под голубым небом. Вифлеем несколько больших размеров, Городок дворцов и домов, похожих на крепости, Этрусских ворот и восхитительных панорам. Боже, как садится здесь солнце за синие волны гор, и как слепит оно путника, направляющегося к очаровательному ораторию Дуччо! Дуччо Агастино Ди, 1418-1481, итальянский скульптор, сделал большой барельеф для церкви святого Бернардино в Перудже. Тебе не нравились пируджина и Пентурикио, Их красота оказалась тебе слишком сладкой и мечтательной. Теперь ты видишь, ведь это подлинная сладость их мирного негероического края, их ласковых холмов, края самого зеленого и самого голубого во всей Италии, этих пологих, мягких земляных волн. Перуджино и Пентурикио были умбрийцы, а ты другого рода, и земля твоя тяжелее. Вспомни только свой край. Господи, мир прекрасен тысячами образов. На Умбрийской земле дарована особая милость. Что ж, да пребудет она с нею. А теперь дальше, дальше. Перуджино Пьетро, около 1446-1523 годы. Крупный итальянский живописец в свои картины часто вводил пейзаж с холмистыми далями Умбрии. Но я должен еще остановиться в Ореццо, чтобы порадоваться фреском нежного и строгого Пьерро де ла Франческо. Пьерро де Франческо – 1416-1492 годы, выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения, фрески в церкви Сан-Франческо Вареццо на тему легенды о животворящем кресте принадлежат к лучшим произведениям художника. «Говорю вам, это дух светский, но исполненный благородной сдержанности», Даже его сражающиеся оруженосцы рубятся с тихим выражением строгой задумчивости. Но его царица Савская с придворными дамами, его дева Мария с ангелом — это нежные, целомудренные костелянши с высокими бледными лбами, изящными, грациозными движениями и поразительным благородством. И какая-то томительная нега окутывает эти строгие, несколько суховатые, особенно дорогие мне творения. Чтобы вознаградить меня за то, что я отважился посетить его в грозной зной предгрозового солнца, Ореццо показал мне еще несколько церквей, почти не задетых страшной волной католического барокко. Показал он мне и свою античную достопримечательность в маленьком музее. Весьма безнравственные сценки – выгравированные внутри светлых сосудов. Какое назначение имели эти сосуды, не знаю. Но и сегодня еще хороши эти девушки с глазами ящериц.